Страница 619. Письмо 180. Петру Ивановичу Бартеневу. 1864 год, декабря 7 -го, Москва. Петр Иванович. Я был у Уварова. Он в Петербурге. Примечание первое. Я совершенно уверен, что он не откажет мне в своем согласии прочесть письма, о которых вы говорили. Не можете ли вы дать посмотреть их, не вынося из вашей квартиры? Ежели вам это можно, то назначьте мне время, когда бы я мог приехать к вам и заняться этим. Я так пристаю к вам, потому что должен ехать в конце этой недели. Ясную поляну не успели еще отрыть в кладовой, где она завалена, но завтра принесут вам. Пришлите, пожалуйста, архив и местро примечания 2-3. Искренне уважающий и благодарный граф Лев Толстой. 7 декабря. Сколько всех частей галереи Зимнего дворца? Примечание четвертое. Примечание. Первое. Толстой посетил председателя Московского археологического общества Уварова, чтобы получить разрешение ознакомиться с находившимися у Бартенева письмами генерала Ф. П. Уварова, участника Отечественной войны 1812 года. Второе. Русский архив Журнал, основанный Бартеневым, где публиковались материалы по истории России, различные документы, мемуары и исследования. Третье. Толстой, работая над романом «Война и мир», изучал ряд работ французского дипломата Жозефа де Местро. Четвертое. Толстой имеет в виду издания А.И. Михайловский, Данилевский, император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814, 1815 годах. Военная галерея Зимнего дворца в шести домах, Санкт-Петербург, 1845-1849 годы. Конец примечаний.